Глава 23. Герман. Врачи говорят... Замечаю, как она собирается силами, чтобы продолжить. Я могу остаться слепой или сумасшедшей. Медленно выдыхает и добавляет. Это ведь главный мозг. Задень любой нерв, и ты инвалид. Блин. думалось сам об этом, пока ехал домой. Надеялся, что если нет метастазов, не должно возникнуть проблем, а тут... Словно удар под дых получил. И ведь не закроешь глаза, чтобы переварить информацию. Не уйдешь подумать, потому что она смотрит в твои глаза, ждет вердикт. Дашь слабину — она перестанет тебе верить. Потеряет надежду. В душе ее поселится страх. Я буду рядом, Поля. Даю обещание. И как же хочется верить, что смогу его выполнить. Смотрю в ее глаза, не моргаю. Пусть черпает оттуда веру. Я видел безумие в глазах Наташи. Тогда мне не было страшно. Я испытывал сожаление и четко понимал, что ей нужна помощь. С Полей все настолько хрупко, что я теряюсь в своих эмоциях. Смерть, безумие, слепота. И такой же шанс выздороветь полностью. Мы будто вызвались сыграть в русскую рулетку. Но у Поли лишь одна попытка. Не можешь отказаться не можешь предугадать результат. Мне реально страшно, и я признаюсь себе в этом. Страшно ее потерять. Моя сила, власть, деньги могут оказаться бесполезными. Целую ее в губы, чтобы отвлечь, чтобы дать себе время смириться с ее диагнозом. Впереди долгая дорога, и мы пройдем ее вместе. Что бы там ни случилось, я не оставлю ее. Больше смерти я боюсь, что после операции останусь «Неполноценный. Думаю, зачем Маша такая мать? Да и буду ли я понимать, что она моя дочь?» «Прекращай нагнетать, Полина. Ты поправишься. Будешь заниматься воспитанием нашей дочери. Маша будет гордиться своей мамой». Я говорил уверенно. Верил в то, что произносил. «Нельзя поддаваться страху и переживаниям. Есть проблема, которую нужно решать. Найдем лучших хирургов, минимизируем возможный риск». Ее боль и страх, будто волной накрыли и меня. Я не дам утонуть Полине в ее переживаниях. «Спасибо», — шепчет мне в губы и целует. Подхватываю ее на руки, пересаживаюсь на кровать, а Полину опускаю на свои бедра. «Герман, тебе нельзя». Швы на груди напоминали о моем ранении. Стискиваю челюсть, чтобы не застонать. Кровотечение может открыться. Не болит почти Полина, сожило все. Сейчас мне моя рана кажется царапиной. Несколько дней пройдет, и только короткий шрам будет напоминать об ударе ножом. Она большая молодец, держится за дочку и ухаживает. Полина боец. Но я все равно считаю несправедливым, что на ее долю выпало такое испытание. Не должна молодая, хрупкая, красивая, нежная девушка сражаться за свою жизнь. И мне все равно, что жизнь, в общем-то, несправедлива. Прижимаю ее к своей груди, зарываюсь пальцами в шелковые пряди волос, целую Полину за ушком в висок. Я всегда ее хочу, но сейчас запрещаю себе даже думать о сексе. Хочу просто ее обнимать, успокоить, зарядить Полину уверенностью. Нужно поговорить со своими родными, предупредить, чтобы Полю не волновали. Она должна испытывать только положительные эмоции. Настрой на лечение не менее важен, чем процесс лечения. Мы долго сидели и общались без слов, прикосновением рук, взглядами. Нам нужен был этот час, чтобы побыть вдвоем. Когда вернулись мама с Машей, Поля уже взяла себя в руки. Мне хватило взгляда в сторону мамы, чтобы понять, она все знает. Не удержалась и позвонила Андрею, а тут успокоила родительницу. Брату я сам рассказал как только ушла мать Полины. «Так, мои дорогие, я понимаю, вы молодые, и вам хочется побыть вместе, но нужно думать о Маше», заявила моя мама строго. Я пытался взглядом остановить, опасался, что ее слова расстроят Полю, но мама продолжала. «В парке всякая шантропа гуляет, ходят, шумят, ребенку спать не дают, загазованность, машины, пьяные соседи. Я не знаю, к чему мать ведет, но она явно преувеличивает. Я не скрывал своего удивления, мои брови скептически поползли вверх. Это элитный охраняемый дом в центре Москвы, и пьяным тут можно встретить разве что отмечающего юбилея артиста вроде Коли Баскова. «Герман, я предлагаю переехать к нам». Андрей в свое время так и поступил и не пожалел. «И не возражай», — выставила она вперед ладонь. Я и не думал но решение остается за Полиной. Кругом природа. В любое время можно вынести ребенка на свежий воздух, тихо, спокойно. И Поле мы с Машей всегда поможем. И приготовим, и уберемся. Да и Стане ей будет о чем поговорить. Мне нравился план. Полину лучше не оставлять одну. Ей нужна помощь с Машей, а дружная семейная бригада не позволит ей погрузиться в свои страхи. Я, по возможности, всегда буду рядом. «Что скажете?» — спросила мама. Я пожал плечами и посмотрел на поле. «Герман, можно тебя на минутку?» — спросила Полина, и, не дождавшись ответа, скрылась за дверьми спальни. «Ты не хочешь переезжать?» «А ты?» «Хочу». «Я теряю сознание. Стоит разволноваться, и я практически ничего не вижу. Даже не представляю, как буду справляться без Зинаиды Владимировны. Честно, искренне». Взгляд умоляющий, будто я смогу ей отказать. Скажешь, полетели на Луну? Мы полетим, Поля.